Глава 47. Не знаю, как готовили к и л л е р о в а р а д у с Куратовых, но явно не так, как меня, потому что если вы думаете, что я сразу стал таким элитным и востребованным художником смерти, то зря. Никто не начинает путь киллера с ношения пошитых в ателье костюмов. Ты находишься на дне и ищешь выхода, и вдруг понимаешь, что единственное, за что тебе готовы неплохо платить — убийство, потому что у тебя есть к этому талант. ну и готовность пачкать руки. Так что сначала ты просто мочишь тех, кого велят, и избавляешься от трупов. Закапываешь, топишь, растворяешь, перемалываешь, скармливаешь свиньям или сжигаешь в крематории, принадлежащем похоронному агентству, которым рулит твой босс. В последнем случае главное тщательно просеять пепел, чтобы не оставить улик в виде зубных имплантов, медицинских вставок, неизлеченных осколков и так далее. Так что работенка пыльная, что в прямом, что в переносном смысле. И лишь затем, если ты покажешь себя по-настоящему надежным и изобретательным исполнителем, тебя начинают ценить. И все равно ты всегда ходишь по краю. Я пример тому. Мне башку прострелил напарник, с которым мы не один год работали рука об руку. Так что романтического в моей профессии ноль. И никакие костюмы и темные очки этого не исправят. Тут главное не стать маньяком, убивающим направо и налево. Надо иметь правило, хотя бы одно. Исследовать ему неукоснительно. Иначе крышак поедет и превратишься в обычного мясника. Мой девиз — ничего лишнего. Убийство должно быть красивым. Иначе удовлетворения от проделанной работы никакого. И деньги тут не помогут. Кроме того, нужно думать. Да, я не задаю вопросов. но задаюсь ими, поэтому и сообразил, что кое-кто из членов приютившей меня семьи пытаются манипулировать последним ассасином города. Будь я тупой машиной, так и побежал бы валить наследника Каминских. Даром. Теперь передо мной возникла дилемма. Отказать к о с с у без объяснений, пусть попробует меня прикончить, как грозился. Устранить по-тихому княгиню в качестве мести за то, что оборзела. Сделать вид, что я ничего не подозреваю, и убить брата своего одноклассника, дабы не раскрывать карт. Потребовать плату за устранение наследника Каминских. Четыре варианта, один другого хуже. Меня ни один не устраивал, потому что каждый был опасен. В разной степени и все же. Княгиня влезла в мои дела и существенно усложнила мне жизнь. А если действовала не сама, а в сговоре с мужем? Что мне обоих х валить? И потом, получается, она, а может и не только она, знает, кто я. Со слов косца это очевидно. Выходит, надо избавляться от опасного человека или людей. Черт, видит бог, мне не хочется убивать ни ее, ни князя. Не из сантиментов, ясное дело. Глава клана мне полезен. Может сыграть в открытую? договориться к взаимной выгоде. В конце концов, пользовались же шуваловы услугами рода Скуратовых прежде. Наверняка пользовались. Так почему бы не продолжить эту славную традицию? На новых, приемлемых для обеих сторон условиях. А месть можно и на потом отложить. Вот только княгиня ведь будет думать, что рано или поздно я до нее доберусь. Они поверят, что киллер просто забьет на то, что она пыталась им воспользоваться в темную, и воспользовалась, между прочим. А значит, доверия не будет ни с ее, ни с моей стороны. Как бы в один прекрасный момент Шувалова не решила, что от юного ассасина лучше избавиться, так или иначе принять решение я был пока не готов, поэтому просто занимался своими делами, благо было их предостаточно. Например, в среду ко мне заявилась Андронова и спросила, как я смотрю на то, чтобы принять в армию женщин. Вопрос был малость неожиданный. Я об этом как-то не задумывался, считая громилу генерала скорее исключением. Однако меня предупреждали, что в городе все жители в той или иной степени солдаты. Так почему бы женщинам не выбрать войну основным занятием? — Откуда и сколько? — спросил я, отложив бумаги по заводу, которые мне прислали на утверждение. — Или вы так спрашиваете на будущее? — Никак нет, господин барон. У меня есть несколько подруг-сослуживиц, и не только. В общем, знакомые девочки, которые хотели бы к вам перейти. — Ясно. Из разных родов? — Так точно. Всего шесть человек. Пока. Я приподнял брови. ну Что в ближайшем времени наплыв ожидается? Не могу знать, ваша милость, если вы их возьмете, и все может быть. р у ч а е т е с ь за них. Как за себя? Они пилоты. Две управляют витязями, остальные — вертолетами. Хм, коптеров-то у меня пока нет. Ну, ладно, пригодятся. Как говорится, п о н а д о б и т с я а у меня есть. Но полное у довольствие пока предложить не смогу. Бюджет не резиновый. так что спросите, согласны ли на такие условия. Если да, то добро пожаловать. — Слушаюсь. Однако Андронова уходить не торопилась, явно имела еще что-то сказать. — Выкладывайте, генерал, вижу, не все выложили. И в будущем давайте без стеснения. У меня времени мало, на паузы тратить его не могу. — Прошу прощения, господин барон, вы ведь охрану наняли временно? — Ага, на месяц. — Что есть подходящие кандидатуры? — Трое. «Но это пока. Вообще могу п р и в е с т и человек восемь». «Этого маловато. Они стоят тридцати». Я усмехнулся. «Что же это за солдаты такие?» «Хотел бы взглянуть». «Испытать ясное дело, а то сказать-то что угодно можно». «Они здесь, ваша милость», — просияла Андронова. «Если угодно, приглашу». «А вы времени не теряли, да? Или они сами изъявили желание, узнав, что я вас взял?» «Так точно, господин барон». Все эти обращения из уст, в общем-то, красивой девушки мне уже порядком осточертели. Так что я сказал, «Генерал, я понимаю, что вы желаете подчеркнуть, будто вас не смущает мой юный возраст, всеми вот этими господинами-баронами и вашими милостями. Я это ценю, честно. И, в свою очередь, не хочу, чтобы вы думали, будто я к вам отношусь снисходительно или неуважительно в связи с вашим полом». Но мы будем общаться часто, и весь этот официоз, безусловно, необходимый на людях ни к чему. Только потеря времени. Поэтому предлагаю немного упростить диалоги. Как вы на это смотрите?» Девушка кивнула. «Как пожелаете, господин...» Она осеклась, прикусив нижнюю губу. «Вышла, кстати, сексуально». — Ну, слабость у меня к сильным женщинам, что поделать. Если еще в бою себя покажет, как надо, вообще влюблюсь, наверное. — Правда, едва ли я на это способен, в принципе. — Не против перейти на «ты»? Андронова возрелась на меня в ужасе. — Вы, конечно, можете, но я... Нет, это неприемлемо, — закончила она твердо. — Правильно, субординацию надо чтить. — Хорошо, на том и сойдёмся. Итак, ты утверждаешь, что некто согласился вот так просто отпустить бойцов, способных заткнуть за пояс превосходящее число противников, я верно понял? — Так точно. — Просто да, — поправил я. — И в чём причина? — Хотя нет, д а я угадаю. — Они женщины. — Так-то... — Да. — Слушай, я, конечно, не сексист, но что подумают остальные аристократы, если у меня будет охрана из женщин? Андронова слегка нахмурилась. — Что такое сексист? — Хм, неважно. — Черт, мне этот мир нравится все больше. — Так что думаешь насчет общественного мнения? — Уверена, вас поймут. Да и что тут такого? И потом, не вся же охрана будет из женщин состоять. — Пожалуй, и возразить нечего. Я кивнул. — Ладно, зови. — Поглядим, кого привела. — а Через несколько минут в кабинет ввалились три девицы. Две были чуть пониже Андроновой, последняя примерно метр семьдесят. Все красотки, как на подбор. Если вам нравятся женщины-качки, конечно, они няшки-тяны. Личики просто кукольные. Вот только у каждой на левой скуле чернела татуировка в виде черепа. Клупаник, что ли, какой-то? Но я решил, что спрашивать разъяснение за наколку пока не время. Марта представила Андронова высокую девушку с лазоревыми волосами. Аглая указала она на красную. в и о л е т а это уже прокротышку с пепельными кудряшками. — р а з знакомству, дамы! — поклонился я, встав из-за стола. — Барон Скуратов волею судьбы ш е А так, Николай Семёныч, вы желаете поступить ко мне на службу? — Так точно, ваша милость! — синхронно гаркнули три милашки. Я ж е вздрогнул. «Вас отпустят роды, которым вы служите». «Мы сами себе хозяева», — проговорила красная. «Ишь, какая гордая! А волосы-то покрасила». Остальные дружно кивнули. «Не поймите меня неправильно. Я не сомневаюсь в вашей компетентности. Но не могу не спросить, чем докажете, что справитесь». «Разрешите?» — сделала шаг вперед голубая. «Говорите», — кивнул я. «Выставите против любой из нас любого из ваших охранников». — Вот так предложение. Они действительно так уверены в себе? — Вы знаете, какое агентство предоставило мне охрану? — поинтересовался я. — Это не имеет значения, господин барон, — отрезала Марта. — Хм. Вы знаете, пожалуй, я ваше предложение приму. Идемте. Не потребовалось много времени, чтобы организовать встречу. Уже через пять минут во дворе замка выстроились восемь здоровенных амбалов, из охраны замка, те, кого удалось собрать по-быстрому. Напротив них, заложив руки за спины, встали три девушки. «Господа», — обратился я к security э т и дамы уверили меня, что надерут зад любому из вас. Я желаю в этом убедиться. Мне разрешили сделать выбор кандидатки для боя. Я выдвигаю госпожу в и о л е т у Мелкая сделала шаг вперед. На лице нулевое выражение, взгляд устремлен бесконечность. Спортивный костюм туго обтягивает грудь, размеры т а к четвертого. з а г л я д е н и е одним словом. Мужики топтались, переглядывались. «Кто желает сразиться?» — поинтересовался я. «Смелее. Это важный эксперимент. Уверяю, девушки сами выразили желание доказать свое мастерство. Мои слова никак не подействовали. «Не хотите бить женщин?» — кивнул я. «Похвально. Однако, как иначе мне убедиться, что кандидатки достойны стать слугами рода?» Офицер охраны поднял руку. у р а з р е ш и т ь вашу милость на два слова. Мы отошли в сторонку. Господин барон, никто не вызовется». Тихо сказал он, почти двухметровый мужик с иссеченным шрамами квадратным лицом. «Не обязательно ведь лупасить ее в полную силу. Мне просто нужно посмотреть их уровень». — Ваш милост, никто не станет рисковать выходить с ней! — смущаясь, промямлил офицер. — В смысле? — удивился я. — Она вам всем в лучшем случае до плеча. — А боитесь покалечить ненароком? — охранник вздохнул. — Ваш милост, разве вы сами не видите? Это же падшее! — В каком смысле? — я бросил на девушек непонимающий взгляд. — Проститутки, что ли? «Нет, что вы!» — громила испуганно обернулся, словно опасаясь, что девушки меня услышали. «Падшие! Разве вы не знаете про них?» «Просвети!» «Был раньше в городе еще один клан. Лиловый. Вы должны помнить, ваша милость!» Я с умным видом кивнул. «Очень необычный. Матриархат у них царил. Какой-то конфликт случился у главы с его величеством. Началась война!» Остальные кланы поддержали императора, в общем, л е л о в ы х почти всех перебили. Кого-то казнили потом даже. За измену. Остальные, кто разъехался, кто простолюди нападался, а кто поступил на службу к другим родам, которые брали таких. Мало их было, конечно. Десятка-три, может, на весь Камнегорск наберётся. И что одни женщины среди них? Нет, но большинство. У них и в клане в основном бабы были. Их даже амазонками звали. За глаза, конечно. «Что в них такого особенного?» «Машины смерти, господин барон. Секретная система боя с востока. Ткнет такая вот пигалица тебя куда-нибудь пальчиком, и все, конец». Я с новым интересом окинул кандидата к взглядам. «А черепа зачем? Это они сделали после войны, чтобы помнить, кем были. г е р п а у клана такой был». «Понятно». А «зеленые» тоже принимали участие в войне на стороне императора. «Только два рода. Ваш нет. Это хорошо. Да и рода моего, считай, больше нет. Один я остался. Значит, считаешь, надо брать? Лучших бойцов в городе вы не найдете, господин барон». «Ладно, забирай своих орлов и идите по местам. Спасибо за разъяснение. Секьюрити с явным облегчением убрались со двора». А я подошел к девушкам. Те плохо пытались скрыть торжество. Среди вас есть кто-нибудь, обладающий даром? — Я, ваша милость, — отозвалась Аглая. — Призыв призрачных г о н ч и х На данный момент могу создать шесть юнитов. При случае покажешь. А сейчас свободны. Жду завтра, ну или когда вы там сможете получить вольные. — Мы приняты, господин барон, — просияла Марта. Похоже, она была в этой троице за старшую. — Да, и если приведете подруг, я не буду против. После ухода девушек я вызвал Антона. Тот уже был в курсе, что я принял на службу падших. — А заботься тем, чтобы устроить отдельные казармы, — сказал я. — И в тренировочных комплексах придется соорудить женские раздевалки и душевые. — Понял, — кивнул Антон. — На сколько мест рассчитывать? — Честно говоря, без понятия. Ну, давай с запасом, человек на сто. Если понадобится больше, будем думать. И строить. Получив инструкции, управляющий удалился, а я решил, что на сегодня с меня хватит, и поехал к Шуваловым. В среду мне предстояло посетить з в а н ы й ужин в доме Пешкова, а у меня даже не было пары на вечер, спутница была мне необходима по нескольким причинам. Во-первых, чтобы окружающие не думали, что я лёгкая добыча для их брачных игр. Во-вторых, чтобы не попасть в просак. В общем, хорошо бы кто-нибудь время от времени бубнил мне в ухо. Кто есть кто и всё в таком роде. Рыбка Лоцман, короче говоря, требовалась. Во дворце я нашёл Аню. Девушка отрабатывала в спортзале технику огня. Пылающие шары один за другим врезались в специальную ловушку, гасившую их атаки, но показывающую на табло результативность. «Можно тебя ненадолго отвлечь?» — спросил я, подходя. «Слушай, если хочешь подраться на мечах, то лучше Пашку попроси», — ответила княжна, пуская в цель череду небольших фаерболов. «Мне нужно кое-что отработать. И я уже в раж вошла, не хочу отвлекаться». — Нет, спасибо, я не по поводу фехтования. Ты тренируйся, не останавливайся. Просто скажи, занята чем-нибудь в среду вечером? — Вроде нет, а что? Еще несколько шаров отправились в ловушку. Меня пригласил барон Пешков на именины дочери. — Так и при чем тут я? Хочу тебя попросить составить мне компанию. Аня опустила руки, поправила волосы, перехваченные повязкой. — Слушай, я, конечно, не против, но ты уверен, что тебе нужно появиться там, в моей компании? Все ведь решат, что мы пара, в смысле, что меня тебе уже сосватали. — Это и неплохо, да? — княжна прищурилась. — Почему это? — Не хочу, чтобы меня атаковали свахи. — Пусть борются за мою руку и сердце. Девушка усмехнулась. — Ну, ты и фрукт, хотя, наверное, это правильно, отчасти. Вот только вряд ли кто-нибудь станет конкурировать с нашим родом. Как бы тебе не остаться без кандидаток? Ну так я и не спешу под венец. Три года еще в запасе. Хм, ну да. Тебя еще что-то смущает. Может, у тебя есть жених, и это скомпрометирует его? В таком случае, конечно, я просьбу снимаю. Заодно выясним, находится ли Аня в числе этих самых кандидаток, хотя бы теоретически. Впрочем, зачем Шуваловым родниться со Скуратовыми? — Нет, не в этом дело, — проговорила, глядя в сторону княжна. — Видишь ли... — Черт, это твоя проклятая амнезия. Извини, я не должна была так говорить. — Причем тут она? — прищурился я. — Ну-ка, к л и с ь Ладно, все равно придется. Видишь ли, я была помолвлена с твоим братом. Отец хотел выдать меня за кого-нибудь из другого клана, но политической необходимости не было, И он решил, в общем, уступил моему желанию. Так-так, выходит, у к н и ж н ы была любовь с моим родственником. Или просто симпатия. Что-то она не особо переживала, когда его убили. Вы любили друг друга? Нет, не совсем. Он любил, а я решила, в общем, что это не такой уж плохой вариант. Извини, что так говорю о твоем брате. Ничего, я все понимаю. «Не совсем, конечно, но это сейчас не важно». «То есть ты опасаешься, что люди решат, будто ты быстро переобулась?» «Вроде того. Но ведь смысл был в том, чтобы породниться с моим родом, верно?» Девушка кивнула. «Ну да. Получается так. Тогда нет никакого противоречия. И потом, я ведь живу у вас. Что удивительного, что ты составишь мне компанию?» «Наверное, ничего. Но мне нужно подумать». Обещаю, что дам ответ быстро. Если что, успеешь подыскать замену. Ту же и л и н у вон позовешь. Спасибо. Удачной тренировки. Ага, благодарю. Мне еще часа полтора тут кидаться огнем. Она пришла после ужина и сказала, что согласна. Но заявила, что мы должны выбрать платье. Новое, в котором она еще нигде не была. И туфли, ясное дело. Ну и, наверное, сумочку, так что на следующий день мне предстоял мучительный шоппинг.